Первый день ⁇ голос Вайнера. Злые духи, вы шепчете мне о том, как наш мир воскреснет из пепла, который возник из огонии и криков душ, ощутивших ядерное пламя. Что вы хотите от меня, вы же забрали все, и вам остается лишь дождаться, когда я забуду последнее, что у меня осталось. Это мое имя. Это имя знают все игроки, которые играли в игру. Вайнер, который превратил нашу жизнь в иллюзию жизни. И нам было важнее всего иллюзия жизни. Но что теперь? Зачем вы вернулись ко мне? Или все это мои страхи? Страх, что я потеряю все, чего добился? Ради этого я был готов уйти под землю вместе со своим народом». Ради этого я уничтожил самое дорогое, что у меня было. Этот прекрасный добрый мир, где я жил и верил, что все не напрасно. Лкарик, ради этого ты создал меня в этой игре? Чтобы выяснить, почему я отдал приказ ответного ядерного удара США, когда приборы показали, что Россия атаковала нас? Вайнер, я хочу прояснить, почему вы были самонадеянные и слепые». «Наверное, поэтому мы были обречены на такое будущее. Однако главной задачей является причина, которая куда важнее вашей трагической ошибки. Почему мы все еще живы? Ведь должна быть какая-то цель нашего существования. Я ищу смысл. Как я могу тебе помочь в этой проблеме?» Никто не может знать, и даже я, искусственная игровая копия твоего прапрадеда. Даже мой отец Ленни кое-что не понимал в том, что на самом деле происходит. И что же? Есть одна странная деталь в истории человечества. Мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли. Мы совершаем те же ошибки, несмотря на высокий уровень интеллекта. Что, если мы действуем по некой программе? И тогда наши ошибки — это не ошибки, а правила, необходимые для чего-то. Для чего? Быть может, мы ходим не кругами, а может, наоборот, мы устремляемся по одному пути к выполнению задачи, которую мы не должны знать. Поэтому нам кажутся циклы, а на самом деле нет никакого повторения». «Есть только незнание во имя нашего блага. Сейчас ты говоришь о Боге? Бог — понятие, которое сбивает с решения этой задачи. А скорее речь идет о человеке, которым мы все должны стать. Сверхчеловеком. Ты повторяешь мысль Ницше. Нет, сверхчеловек по Ницше — это итог». А я иду дальше и провозглашаю, что мы все станем сверхлюдьми, чтобы встретиться с высшей силой. А может, мы уже совершили невозможное. А потом? Потом мы все будем способны общаться с теми, кто умер. Может, пусть мертвые остаются мертвыми? Нет. Поэтому ты начал слышать злых духов. Эти злые духи – все когда-то умершие люди». Ты подключен к глобальному архиву энергии Вселенной. Именно здесь находится и рай, и нирвана, и можешь называть, как тебе вздумается. Тогда ты достиг божьего плана. Верно, я уже общаюсь с тобой, со своим прапрадедом, но завтра я открою ящик Пандоры и повторю ошибку Зевса.